Студия «Ардис» представляет Вальтер Скотт Карл Смелый или Анна Гирштейнская Дева мрака Читает Владислав Погиба Часть первая Глава первая В круг ледников клубясь плывут туманы Их серый дым взлетает надо мною седойю пеной бешенного моря шатаюсь я так голова кружится Байрон Манфред Почти 4 века прошло с тех пор, как на материке Европы совершились события, о которых автор намерен рассказать в следующих главах. Летописи, на страницах которых было занесено описание этих событий и которые могли бы служить несомненным доказательством их истины, долго хранились в знаменитой библиотеке Сен-Галенского монастыря. Но, к сожалению, вместе с другими литературными сокровищами этой обители они погибли при разгроме монастыря во время французской революции. Строго придерживаясь исторической правды и хронологического порядка, события эти следует отнести ко второй половине 15 века, к той грандиозной эпохе, когда рыцарство ещё блестало последними лучами своего величия. которому суждено было скоро окончательно угаснуть. Всё более и более развивающиеся союзы вольных городов и самодержавная монархическая власть решили падение рыцарства, роль которого как защитника сирых и угнетённых была давно сыграна, и дальнейшее существование его представлялось совершенно бесполезным и даже вредным для развития народной жизни, так как оно основывалось почти исключительно на кулачном праве. При распространявшейся в Западной Европе образованности Франция, Бургундия, Италия и Австрия впервые ознакомились с образом жизни народа, о существовании которого они до тех пор едва даже подозревали. Конечно, жители соседних со Швейцарией государств знали и раньше, что Альпы это великая ограда свободолюбивых сынов Гельвеции. Несмотря на дикий и пустынный их вид, уединённые долины лежащие между испалинскими хребтами гор с уходящими в небо вечно покрытыми снегом вершинами питают племя охотников и пастухов которые живя в первобытной простоте в поте лица добывают себе хлеб насущный гоняются за дичью по непреступным скалам и дремучим лесам или пасут свои стада везде где только могут найти для них скудную пищу даже в соседстве вечных снегов но существование такого народа или лучше сказать, нескольких ничтожных общин, принуждённых вести в тяжких трудах самую бедную жизнь, богатым и могущественным соседним государям представлялось столь же ничтожным, какими представляются в сравнении с тучным пасущимся на плодоносном лугу стадом голодные серны, находящие себе скудный корм на утёсах, граничащих с богатыми пажитими, на которых пасётся то тучное стадо. Эти горцы стали возбуждать всеобщее удивление и обращать на себя внимание Европы около половины XIV столетия. То есть с того времени, когда повсюду разнеслись слухи о жестоких битвах, в которых германские рыцари, желавшие усмирить своих мятежных вассалов, потерпели несколько кровавых поражений, несмотря на то, что имели на своей стороне огромный численный перевес, воинскую дисциплину и все выгоды более усовершенствованного вооружения. Всех очень удивляло то обстоятельство, что конница, составляющая главную силу феодальных армий, была опрокинута пехотой, что войны, покрытые с головы до ног сталью, были побеждены людьми, не носящими на себе никакого оборонительного наряда, и которые при своих набегах вооружались как попало, копьями, секирами и дубинами. Сверх того, считали как бы чудом, что рыцари и дворяне могли быть разбиты крестьянами и пастухами, но неоднократные победы, одержанные швейцарцами под Лоуппеном, Земпахом и в других менее знаменитых битвах, ясно удостоверили, что новые начала гражданского устройства и военной науки возникли в суровой стране Гельвеции. Однако, несмотря на решительные победы упрочившие навсегда независимость швейцарских кантонов и на непоколебимую твёрдость и благоразумие, с которыми члены этого небольшого союза противостояли всем усилиям могущественной в то время Австрии, несмотря на разнёсшуюся повсюду в соседних и далёких странах славу об этих победах швейцарцев и на то, что они сами чувствовали свою силу, приобретённую столь многими доблестными подвигами. Тем не менее, они до половины 15-го столетия и даже гораздо долей этого сохранили большую часть благоразумия, умеренности и простоты нравов своих предков. Так, например, те из граждан, которым во время войны доверялось начальство над войсками республики, по окончании войны снова брались за пастуший посох, оставляя жезл повелителя и подобно римским диктаторам вступали в совершенно равенство со своими согражданами. Сходя с высокой ступени, на которую возводили их личные заслуги, таланты и голос отечества. Итак, в лесных кантонах Швейцарии осенью 1474 года начинается наша повесть. Два путешественника, один давно уже переступивший тот возраст, который называется весной жизни, другой, по-видимому, не старше 22 или 23 лет, провели ночь в небольшом городке Люцерне, главном городе одноимённого с ним кантона. Город этот, как известно, живописно расположен на озере четырёх кантонов. Судя по одежде и манерам путешественников, это были богатые купцы. Оба они шли пешком, что в этих гористых местах считалось удобнейшим способом передвижения. За ними следовал молодой крестьянин, уроженец итальянской стороны Альп. Он вёл за собой навьюченного лошака, на которого иногда садился верхом. Путешественники имели очень благовидную наружность, и казалось, были соединены между собой узами ближайшего родства. Вероятно, это были отец с сыном, так как в маленьком трактире, где они провели прошедшую ночь, почтительность и уважение, оказываемые младшим из них старшему, не укрылись от внимания местных жителей, которые, подобно всем изолированным от окружающего их мира обитателям захолустья, были любопытны ровно настолько, насколько были ограничены их средства к добыванию всякого рода новостей. Они также заметили, что купцы под предлогом будто спешат, отказались развязать свои тюки и открыть торк с люцернскими жителями, объясняя это тем, что не имеют для продажи приличных товаров. Женщины маленького городка сильно досадовали на несговорчивость путешествующих купцов, тем более по догадкам Она происходила от дороговизны имеющихся у них вещей, на которые они не надеялись найти покупателей в горах Швейцарии. Через их провожатого было известно, что чужестранцы накупили в Венеции множество драгоценных товаров, которые из Индии и Египта транспортируются в этот знаменитый город, служащий торговым центром всему западу, и отсюда уже разводятся по всем частям Европы. Притом молодые швейцарские девушки недавно сделали открытие, что богатые ткани и драгоценные камни очень приятны для глаз. И хотя они не имели надежды приобрести для себя таких украшений, но ощущали довольно естественное желание хоть бы только посмотреть на дорогие товары приезжих купцов. Но так как их лишили этого удовольствия, они были очень огорчены. Было замечено также, что иностранцы эти Будучи довольно вежливы в обхождении, не выказывали однако усердного старания нравиться местным красавицам. На что так щедры были ламбардские и савойские разносчики, которые иногда заезжали к горным жителям и стали чаще посещать их с тех пор, как приобретённая победами добыча доставила швейцарцам некоторый достаток и научила их новым нуждам. Все эти странствующие купцы были учтивы и услужливы, чего и требовало их ремесло. Но вновь приезжие казались людьми вовсе не заботящимися о своём торге или по крайней мере о выручке, которую они могли сделать в Швейцарии. Любопытство сверх того возбуждалось и тем обстоятельством, что путешественники разговаривали между собой на языке, который, конечно, не был ни немецким, ни итальянским, ни французским, но который, по предположению одного старого трактирного слуги, деявшего когда-то до Парижа, сочли английским. Об англичанах же знали, что они гордые островитяне, с давних времён воюющие с французами, что многочисленное их войско некогда вторглось в лесные кантоны, но было разбито в Рюсвельской долине. Это ещё очень хорошо помнили люцернские старики, слыхавшие предания от отцов своих. Молодой человек, сопровождавший иностранцев, был, как это скоро узнали, Гробинденский уроженец и служил им проводником, насколько ему позволяло знание горных мест. Он говорил, что они намерены отправиться в Базель, но желают ехать туда просёлочными и уединёнными дорогами. Всё это ещё более усилило общее желание узнать подробнее о путешественниках и об их товарах. Но точно в наказание любопытным ни один тюг не был развязан. И купцы, покинув Люцерн, на другой же день утром продолжали опять своё трудное путешествие, предпочитая дальний путь и дурную дорогу через мирные швейцарские кантоны опасности подвергнуться притеснениям и грабительству буйных германских рыцарей, которые, подражая владетельным государям, воевали каждый по своему произволу. и собирали насильственную дань и пошлину со всех проезжающих через их владения, несмотря на то, что вся их территория часто простиралась всего лишь на одну милю, а иногда и того менее. Выехав из Люцерна, наши странники несколько часов благополучно продолжали свой путь. Дорога, крутая и трудная была, однако, в высшей степени привлекательна теми очаровательными видами, которыми так богаты швейцарские Альпы. И ни одна страна в Европе не может в этом отношении соперничить со Швейцарией. Ущелья между скалами, зеленеющие лощины, обширные озёра и быстрые потоки встречаются, правда, и в других городах, но здесь все эти явления разнообразятся живописными ужасами ледников, что и составляет исключительную принадлежность швейцарских гор. Тогда был не тот век, чтобы красота и величие местоположения производили сильное впечатление на ум путешественника или туземного жителя. Для последнего самые живописные виды казались обыкновенными, потому что были неразлучны с его ежедневными привычками и работами. А путешественник, может быть, видел более ужасов, чем красот в дикой стране, им проходимой, и более заботился о том, чтобы безопасно добраться до ночлега, чем восхищался величием картин, представляющихся его взорам по дороге к месту отдыха. Однако купцы наши, продолжая своё путешествие, не могли не быть сильно поражены видами их окружающими. Дорога шла по берегу озера, иногда низом по самому его краю, а иногда, поднявшись на большую вышину по скату горы, велась над пропастями, которые так же отвесно спускались к воде, как стены замка стоящего на дорвом. и изощущающим. По временам попадались им места более приятные: косагоры, одетые в пленительную зеленью, неизменные уединённые долины с пажитями и возделанными полями, быстрые ручейки, которые, извиваясь посреди небольших деревушек и готических церквей с колокольнями, орошали холмы, поросшие виноградом, и приятно журча, наконец впадали в озеро. Этот ручей, Артур, сказал старший из путешественников, которые остановились, чтобы полюбоваться одним из столько что описанных мною видов, походит на жизнь добродетельного и счастливого человека. А этот поток, который так стремительно низвергается с горы, означая путь своей белой пеной, спросил Артур, с чем он имеет сходство? С жизнью храброго и злополучного человека. Я выбираю поток, И его стремительное течение. Ему не может противиться никакая человеческая сила, и что мне за дело до того, что оно будет мимолётно? Зато слава ждёт его. Молодость всегда так рассуждает, возразил отец. Я знаю, что подобные мысли крепко засели в твоём уме, и только жестокие несчастья могут изгнать их оттуда. Корни этих мыслей ещё крепко держатся в моём сердце. А между тем несчастье, как мне кажется, уже коснулись его. Ты говоришь о том, сын мой, чего не понимаешь. Знай, что пока не минует половина жизни, люди едва умеют отличать истинное счастье от несчастья, или лучше сказать, добиваются, как даров судьбы того, что скорее следовало бы считать знаком её неблаговоления. Взгляни на эту гору. Мрачная вершина её увенчана облаками. Они то поднимаются вверх, то опускаются, смотря по тому, как солнце действует на них своими лучами, не будучи однако в состоянии разогнать их. Ребёнок может подумать, что это венец славы, но взрослый человек знает, что это признак бури. Артур взглянул туда, куда указывал его отец, на окутанную облаком вершину горы Пилата. Неужели туман, висящий над этой дикой горой, имеет такое дурное предзнаменование? спросил молодой человек. Спросил он Антонио. Отвечал отец. Он расскажет тебе одно старинное предание об этой горе. Артур обратился к молодому швейцарцу, служившему им проводником, и спросил его название этой мрачной горы, которая кажется царицей высоких хребтов. находящихся в окрестностях Люцерна. Проводник сначала набожно перекрестился, а затем рассказал народное предание о том, что иудейский проконсул Пилат здесь окончил свою несчастную и преступную жизнь. Проведя несколько лет в пустынных ущельях этой горы, названной будто бы именно по этому его именем, он, преследуемый угрызениями совести, но не чувствуя искреннего раскаяния, бросился с отчаяние в страшное озеро, находящееся на её вершине. По тому ли, что вода отказалась совершить казнь над извергом, или от того, что тело его утонуло, а дух не был принят водой и продолжал посещать место, где совершилось самоубийство, этого Антонио не взялся объяснять, но только часто видали фигуру человека, являющуюся из этих чёрных вод. И когда это случалось, густые слои тумана, собираясь сперва над лоном Адской горы, так она называлась в старину, а потом, одевая мраком всю ее вершину, предвещали бурю и вихрь, которые вслед за тем неминуемо разражались. Антонио добавил, что злой дух в особенности негодует на дерзость тех чужестранцев, которые всходят на гору именно с целью видеть место его казни, и что поэтому люцернские градоначальники запретили всем и каждому приближаться к пилатовой горе под угрозой строгой кары. Акончив свой рассказ, Антонию ещё раз перекрестился. К примеру его последовали и слушатели, слишком ревностные католики для того, чтобы сколько-нибудь усомниться в истинности этой истории. Как проклятый язычник грозит нам, сказал младший из купцов, между тем как облака темнели и казалось, всё более и более сгущались над вершиной горы Пилата. Вада ретро. Мы не боимся тебя, грешник. Предвестник близкой бури, сильный ветер, пока ещё только доносящийся до слуха, но не чувствуемый, заревел вдали подобно издыхающему льву, будто бы страждущий дух преступника принимал дерзкий вызов молодого англичанина. Вниз по бугристым склонам горы потянулись извилистые слои густого тумана, которые, пробираясь сквозь зубчатые расселины, походили на потоки лавы, струмящейся из кратера. Скалы, образующие бока этих обширных рвтвин, выставляя из тумана остроконечные верхушки, разделяли чёрные облака, их окружающие И будто для более поразительной противоположности этому мрачному и грозному зрелищу отдалённая цепь риксских гор ярко освещалась разноцветными лучами осеннего солнца. В то время как путешественники наблюдали этот поражающий контраст природы, представляющий собой как бы грозную битву, готовую разразиться между властью света и властью тьмы, Проводник на своём смешанном из итальянских и немецких слов жаргоне убеждал их идти поскорее. Деревня, в которую по его словам он хотел проводить их, была ещё далеко. Тропинка дурна и збивчива, и если злой дух, прибавил проводник, взглянув на гору Пилата и перекрестившись, покроет долину своим мраком, то дорога сделается опасной, и он вряд ли найдёт её. Предупреждённые этим, Путешественники плотно застегнули воротники своих плащей, решительно нахлобучили на брови шапки, затянули пряжками широкие пояса, охватывающие их плащи, и, имея каждой в руке горную палку с длинным острым железным наконечником, бодро и без робости отправились далее. На каждом шагу представлялись им новые виды. По мере того, как они, подвигаясь вперед, изменяли свое положение относительно той или другой горы, мимо которой приходилось идти. Им казалось, что очертания каждой горы, несмотря на её незыблемость, беспрестанно изменялись, и горы, подобно бегущим теням, принимали новую наружность, новые контуры. Этому обману глаз способствовал также и туман, который, продолжая медленно, но постоянно спускаться, позволял видеть холмы и долины, облекаемые его влажной пеленой. Свойство их дороги, нигде не идущей прямо, а извивающейся узкой тропинкой по излучинам лощины и образующей частые обходы около пропастей и других непроходимых препятствий, увеличивало дикое разнообразие этого путешествия, в котором странники наши, наконец, совершенно потеряли всякое понятие о направлении. «Я бы желал, — сказал старший из них, — чтобы у нас была та таинственная игла, которая у мореходов всегда показывает север и даёт им возможность направлять свой путь в открытом море, когда не видно ни берега, ни мыса, ни солнца, ни месяца, ни звёзд. Словом, решительно никаких признаков на небе или на земле, по которым они могли бы держаться надлежащего курса. Сомневаюсь, чтобы она принесла нам пользу посреди этих гор, отвечал юноша. Так как хотя эта чудная игла и имеет направление к северному полюсу, но трудно допустить, чтобы она сохранила ту же силу здесь, где те огромные горы поднимались бы подобно гигантским стенам между магнитной стрелкой и предметом, её притягивающим. Я боюсь, возразил отец, что проводник наш, который по мере того, как мы удаляемся от его места жительства, час от часу становится всё бестолковее. станет вдруг так же бесполезен для нас, как бесполезен по твоему мнению компас в горах этой дикой страны. Друг мой, спросил он, обращаясь к Антонио на плохом итальянском языке. Вполне ли ты уверен, что мы идём по той именно дороге, по которой следует? Если это угодно святому Антонио, сказал проводник слишком смущённый для того, чтобы дать прямой ответ. А эта вода В половину закрытая туманом и блестящая во мраке на дне этой огромной чёрной пропасти, составляет ли она часть Люцернского озера, или мы дошли уже до другого? После того, как поднялись на эту гору. Антонио выразил только предположение, что они должны ещё быть близ Люцернского озера, и надеялся, что видимая ими вдали вода есть ни что иное, как его рукав. Но он не в состоянии был сказать ничего верного. Собака итальянец, вскричал молодой человек. Ты заслуживаешь, чтобы тебе переломать кости, коль скоро берёшься за дело, которое ты столь же не способен выполнить, как и свести нас на небо. Полно, Артур. Если ты запугаешь этого малого, то он убежит, и мы лишимся и той маленькой выгоды, которую доставляет нам его знание местности. Если же ты подымешь на него палку, он отплатит тебе ножом. Таков уж нрав мстительных ломбардов. Во всяком случае, ты только повредишь нам вместо того, чтобы помочь. Послушай, друг мой, продолжал он на своём ломаном итальянском языке. Не бойся вспыльчивости этого молодого человека. Я не позволю тебя обидеть. Скажи только мне, если можешь, названия деревень, через которые нам нужно сегодня проходить. Ласковый тон старшего путешественника успокоил проводника, несколько испуганного, сердитым голосом и грозами молодого человека. И он произнёс тьму названий, в которых грубое немецкое произношение странным образом смешивалось с нежными звуками итальянского языка, но которые, однако, не дали слушающему его никакого удовлетворительного ответа. Старик в свою очередь потерял наконец терпение и вскричал: "Видю же нас во имя святой Богородицы или святого Антонию, если тебе это больше нравится". «Я вижу, нам не следует терять время», стараясь понять друг друга. Они двинулись вперед, как и прежде, с той только разницей, что проводник, видя лошака, шел теперь впереди, вместо того, чтобы следовать за двумя путешественниками, которым он до этого указывал дорогу, идя сзади. Облака сгущались, и туман, состоявший прежде из легких паров, теперь уже начал падать в виде мелкого дождя, в водяной пылью садившегося на площади наших путешественников. Вдали между горами раздавались пронзительные и стонущие голоса, которыми, казалось, злой дух Пилатовой горы возвещал бурю. Молодой поселянин опять начал упрашивать своих спутников идти поскорее, и сам же им в этом являлся помехой, так как указывал дорогу крайне медленно и нерешительно. пройдя таким образом 3 или 4 мили, которые неизвестность сделала вдвое длиннее, путешественники наконец очутились на узкой тропинке, вьющейся вдоль по самому краю пропасти. Внизу была вода, но какая именно, этого они не могли решить с положительностью. Хотя ветер разгонял по временам туман настолько, что ясно можно было видеть сверкающие внизу волны, однако было ли это то самое озеро? с берегов которого они поутру начали свое путешествие. Или это была река, или широкий ручей. Они никак не могли хорошенько рассмотреть. Только в одном они были вполне уверены, что они находились не на берегах Люцернского озера, в том месте, где оно представляет определенную широту свою. Те же самые порывы ветра, которые показывали им воду на дне лощины, по временам открывали перед ними ветер. противоположный берег. Но определить с точностью на каком именно расстоянии от них был этот берег, они не могли, хотя он и был достаточно близок для того, чтобы видеть его высокие, крутые скалы и махнатые сосны. Эти сосны в иных местах соединялись в купы. В других же росли по одиночке посреди утёсов, нависших над водой. До сих пор тропинка, хотя крутая и бугристая, достаточно обозначалась следами, оставленными на ней конными и пешими путниками. Вдруг Антонио, видя лошака за собой и достигнув верха остроконечной возвышенности, около которой шла дорога крутым поворотом, внезапно остановился и громко произнёс обыкновенное своё обращение к покровительствующему ему святому. Артуру показалось, что лошак разделял страх проводника, Так как он попятился назад, упёрся передними ногами, раздвинул их и, судя по принятому им положению, твёрдо решил не идти вперёд, несмотря на побуждение, обнаруживая ужас перед чем-то таким, что, по-видимому, преградило ему путь. Артур бросился вперёд. Им руководило не любопытство, он не хотел, чтобы отец его подвергался какой бы то ни было опасности, и поэтому желал встретить её прежде. Нежели отец успеет дойти, чтобы разделить её с ним? Гораздо быстрее, чем мы об этом успели рассказать, юноша, бросившись вперёд, стоял уже подле Антонио и лошака. Они находились на площадке скалы, где тропинка, казалось, совершенно оканчивалась, а за ней впереди зияла пропасть. Туман не позволял видеть, как глубока была эта пропасть. Но, наверное, глубина её достигала более 300 футов. Ужас, изобразившийся на лицах путешественников и ясно выражаемый лошаком, обнаружил, до какой степени встревожило и огорчило их это неожиданное и, по-видимому, непреодолимое препятствие. Лицо отца, который тем временем тоже пришёл к этому месту, не дало его спутникам никакой надежды или утешения. Он остановился вместе с другими, и то, пристально вглядываясь в открытую под его ногами черную бездну, то, осматриваясь вокруг, напрасно искал глазами продолжение тропинки, которая, конечно, не могла же быть проложена с тем, чтобы окончиться таким фатальным образом. Они стояли в нерешительности, не зная, что предпринять. Артур напрасно ломал голову, стараясь придумать какое-нибудь средство, чтобы продолжать путь. А отец его почти уже решился предложить воротиться назад, по той же дороге, по которой они пришли. Вдруг оглушительный рёв ветра, гораздо пронзительнее прежнего, раздался в долине. Каждый из них, вполне осознавая опасность быть сброшенным вихрем с этого ненадёжного места, на котором они стояли, ухватился за куст или за утёс, чтобы предохранить себя. Даже бедный лошак, казалось, ещё крепче упёрся ногами в почву, готовясь как можно энергичнее противостоять новому напору вихря. И действительно, вихрь вдруг дунул с такой неожиданной силой, что путешественникам показалось, будто скала, на которой они стояли, задрожала. Их, наверное, снесло бы как сухие листья, если бы они не приняли вышесказанной предосторожности. Но нет худо без добра. Этот новый напор ветра, превосходивший своей силой предшествовавшие ему порывы, промчался по долине с ужасающей стремительностью и на несколько минут почти рассеял покрывавший долину густой туман. Благодаря этому обстоятельству путешественники наши ясно увидели теперь, в чём именно заключалось то препятствие, которое так внезапно преградило им путь. Быстрый, но верный взгляд, брошенный Артуром, убедил его, что тропинка с площадки, на которой они находились, шла прежде далее, в том же направлении, вдоль потолстому слою земли, покрывавшему утёс. Но при одном из ужасных обвалов, довольно нередких в этих диких странах, земля сдвинулась с утёса, и вместе с проложенной по верху тропинкой, с кустами, деревьями и со всем, на ней растущим, обрушилась на дно пропасти, в текущую там реку. Теперь путешественники ясно могли рассмотреть, что вода, которая виднелась внизу, была именно река, а не озеро и не рукав его, как они до сих пор предполагали. Причиной обвала было, вероятно, землетрясение, нередко случающееся в этих странах. На этом слое земли, представляющем теперь только безобразную глыбу развалин, росло ещё несколько деревьев в горизонтальном положении. Другие деревья при своём падении, опрокинувшиеся верхушками вниз, были разбиты в дребезги и брошены как былинки в быстрину реки, которую когда-то они покрывали густой тенью. Голая скала, оставшаяся позади, подобно лишённому мяса остову какого-нибудь огромного чудовища, служила стеной страшной бездны, похожей на вновь разработанную каменоломню. Кроме этих признаков, доказывающих, что разрушение дороги случилось весьма недавно. Артур заметил ещё по ту сторону реки, выше за долиной, над сосновым лесом, пересекаемым утёсами, четырёхугольное здание значительной высоты, похожее на развалины готической башни. Он показал этот достойный внимания предмет Антонию, спросив, знает ли он его, вполне основательно предполагая, что такое необыкновенное местоположение трудно позабыть тому кто прежде хоть один раз видел его. И действительно, молодой проводник тотчас с радостью узнал его и весело вскричал, что это место называется Гейрштейн, то есть по его объяснению, ястребинная скала. Он узнал её как по башне, так и по остроконечному утёсу, возвышающемуся близ неё в виде колокольни, с вершины которого Ламмергейр ястреб-егнятник. унёс сына одного из владельцев этого замка. Затем Антонио начал рассказывать, какой обет владетель Гейрштейна дал Энзидленской Богородице. И пока он это передавал, замок, скалы, лес и пропасти опять скрылись в тумане. Но заключив свою удивительную повесть чудом, которое возвратило ребёнка в объятия отца, он вдруг восклицал: "Берегитесь! Вихрь, вихрь!" Действительно, промчался сильный порыв ветра и разогнав туман, снова открыл перед глазами путешественников картину живописных ужасов их окружающих. "Да", произнёс с торжествующим видом Антонио, когда вихрь утих. "Старый пилат не любит, чтобы говорили об Эйзендленской Богородице, но святая Дева сохранит от него тех, которые в неё веруют". Это башня, сказал Артур, кажется необитаемой. Я нигде не вижу дыма, а зубцы на стенах развалились. В ней давно уже никто не живёт, отвечал проводник. Но несмотря на то, мне бы хотелось быть там. Честный Арнольд Бидерман, ландман Унтервальденского кантона, живёт близ неё, и я вам ручаюсь, что он никогда не откажет странникам ни в чём, что только есть лучшего в его кладовой и в погребе. Я слыхал о нём, сказал старый путешественник, которого, как Антонио узнал, звали Филипсон. Говорят, что он хороший, гостеприимный человек, заслуживающий доверия, которым он пользуется у своих сограждан. Ваше мнение о нём вполне справедливо, сударь, отвечал проводник. И мне очень бы хотелось добраться до его дома, где вас, наверное, встретили бы гостеприимно и снабдили бы добрым советом на ваше завтрашнее путешествие. Но как мы попадём в ястребиный замок, не имея ястребиных крыльев? Вот вопрос, на который трудно ответить. Артур ответил на него смелым вызовом, о котором читатель узнает в следующей главе.